Глава 14. Обратная связь это королева. Контент это король, а обратная связь королева. Ваше королевство может управляться кем-то одним из них, но для процветания империи нужно, чтобы правили оба. Вы знаете, как сделать хороший контент. Теперь вам нужно научиться использовать силу обратной связи для реального роста. Давайте разберёмся, что значит термин обратная связь. применительно к вашему каналу на YouTube. Большинство людей наверняка понимают под ним отклики реальных зрителей, положительные и отрицательные отзывы от вашего партнера, босса, вашей мамы, друга и мамы вашего друга. Разумеется, отзывы о вашем контенте необходимы, но я также имею в виду обратную связь со статистикой от YouTube. Далее поговорим и о том, и о другом. Обратная связь с людьми. Когда дело доходит до вашего канала на YouTube, вы не должны ориентироваться на отклики своей мамы или друга. Если ваша мама хоть немного похожа на мою, она скажет, что видео великолепно, даже если это худшее видео из когда-либо загруженных в интернет. Или если ваша мама из тех, кто критикует всё, что вы делаете, она разберёт ваше видео по косточкам, даже если оно лучшее из того, что когда-либо случалось в интернете. В любом случае, она не тот человек, чьим мнением стоит интересоваться. Почему? Потому что она не ваша аудитория. Вы запускаете канал на YouTube не для того, чтобы преследовать каждого подписчика на других платформах, приглашая посмотреть своё новое видео. Таким способом нельзя привлечь нужных людей. Их поведение при просмотре не совпадает с поведением вашего аватара, а полученная от них обратная связь будет звучать примерно так: Потрясающе, братан. Или выглядит великолепно. Или, боже, твои волосы и макияж были просто идеальными. Многие авторы считают, что группа в соцсетях правильное место для получения качественных отзывов. Будьте осторожны, потому что там люди часто реагируют так же, как ваша мама: или только ободряют, или советуют и критикуют, даже если не понимают, о чём говорят. Вместо этого присоединитесь к уже существующей или создайте свою группу из значимых в вашей нише людей. Вы можете общаться в чате или время от времени встречаться лично, если живёте рядом. Я каждую неделю встречаюсь с группой единомышленников, людьми, идеям и оценкам, которым я доверяю. Мы говорим о новых проектах, алгоритме, проблемах, с которыми сталкиваемся, сотрудничестве друг с другом и обо всём остальном на YouTube. Моя программа группового коучинга включает в себя частные группы обратной связи для всех участников. Я использую Discord, но есть много других платформ для проведения онлайн-встреч, таких как Mumble, Zoom, TeamSpeak, Meetup или даже Google Hangouts. Найдите единомышленников и присоединитесь к ним или сами создайте группы из авторов видео в вашей нише, которым вы доверяете или на которых стремитесь походить. Можно найти хороших специалистов и пригласить их в свою группу. Никогда не помешает спросить. Мне нравится моя группа в Discord, потому что её члены разделяют мою приверженность и увлечение, делая обсуждения и реакцию на отзывы открытыми и безопасными. Им это тоже нравится. Многие замечательные идеи возникли именно в таких беседах. Я был наставником ютубера по имени Стив Еджер. Канал Что-то в за Eagers. Первое, что я ему порекомендовал найти двух или трёх ютуберов, с которыми он мог бы встречаться еженедельно, чтобы обсуждать стратегию и делиться идеями. Стив живёт в Юте, где благодаря Дэвину Грэму, автору канала Devin Super Trump, и другим ютуберам существует огромное сообщество. Дэвин с коллегами основал группу под названием YouTubers. Utah YouTubers. Я посоветовал Стиву посещать их собрания и найти создателей видео, которые его вдохновляют. Он сказал: "Дэрил, у меня только 100 подписчиков. Никто не захочет обсуждать со мной свои идеи". Я ответил, что знаю ещё три канала, которые идеально подошли бы ему. У одного было 1000 подписчиков, у другого 5000, а у третьего 15000. Он обратился к ним, несмотря на все свои опасения. И авторы небольших каналов с восторгом согласились присоединиться. Канал с 15 тысячами подписчиков отказался, решив, что он слишком крупный, чтобы контактировать с новичками. Стив и авторы тех двух каналов начали встречаться еженедельно. Они разрабатывали стратегии, обсуждали видео и, что более важно, свою аналитику. А также начали совместно снимать ролики. Это была настоящая синергия. Все три канала взлетели. Сегодня у Стива на канале «Shot of the Edgers» 4,9 миллиона подписчиков. И он владеет четырьмя другими каналами. У Ахана Адвенча 3,3 миллиона подписчиков. У Зе Теннерайтс 2 миллиона. Оба также владеют еще четырьмя другими каналами. А помните автора, который отверг их? У него 45 тысяч подписчиков. Это доказывает важность личной обратной связи и поддержки. Я настоятельно рекомендую найти единомышленников в вашем регионе и регулярно встречаться. Создайте группу, как это сделал Стив. Мистер Бист выпустил видео под названием "Я заплачу за всё, что вы сможете уместить в круг". Оно не получилось столько кликов, сколько обычно получали другие, поэтому пришлось изменить превью так, чтобы в круг попадало меньше элементов. Отклик был лучше, но всё равно не такой, как хотелось. Тогда он обратился к нашей группе за советом, и кто-то предложил ему оставить круг пустым. Мистер Бист снова переделал превью, убрав все предметы, чтобы показать, что круг пуст. Зрители очень хорошо отреагировали на это превью, и видео взлетело. После загрузки нового видео Мистер Бист профессионально оценивает аналитику и вносит корректировки в соответствии с данными и отзывами коллег. Он исправил превью с помощью обратной связи и получил увеличение коэффициента кликабельности CTR. Отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов измеряется в процентах. На 6% Обратная связь с данными. Помимо получения обратной связи от правильных людей, вы также должны прислушиваться к данным аналитики. Такая обратная связь является частью формулы. Не могу не подчеркнуть, если вы не изучите свою аналитику и не скорректируете курс на её основе, вы никогда не придёте к цели на YouTube. Термин корректировка курса важен, потому что это то, что вы делаете в процессе подготовки видео. Она означает, что есть неотложная проблема, о решении которой нужно позаботиться, иначе вы окажетесь далеко от желаемой цели. Вы не совсем понимаете, как корректировать курс в режиме реального времени с помощью аналитики? Позвольте проиллюстрировать это на примере конкретной истории. Я путешествую по всему миру, чтобы выступать на мероприятиях или лично работать со своими клиентами. Поскольку я много путешествую, то предпочитаю вылетать из местного аэропорта. Но мне предстояло выступать в Лондоне, и я решил лететь прямым рейсом, а это означало, что мне нужно потратить дополнительные 2 часа на дорогу до международного аэропорта в Лас-Вегасе. Я взял с собой своего сына Тэтчера, чтобы вместе провести его день рождения в Лондоне и Париже. Наш десятичасовой обратный рейс закончился в Вегасе поздно вечером. Я был измотан и мечтал оказаться дома, поэтому мчался по автомагистрали между штатами так быстро, как только осмелился. Пока я не увидел знаки об ограничении скорости перед ремонтируемым участком дороги. Я уже рассказывал о долгом перелёте, смене часовых поясов и тоске по дому, верно? Но всё это привело к тому, что я не захотел снизить скорость. Дорога была ровной и прямой, поэтому я проигнорировал предупреждение об удвоении штрафов за нарушение ограничения скорости и продолжал гнать. Вскоре я увидел позади эти ужасные красные и синие мигающие огни. Попался. Я заработал себе солидный штраф и место в школе безопасности движения. Лучше бы за рулём сидел Тэтчер, но в то время он был слишком мал, чтобы иметь права. Месяц спустя я снова ехал по автостраде, возвращаясь из Европы, и спешил домой по ровной, открытой дороге. На этот раз в дополнение к знакам зоны ремонта добавилось мигающее табло, которое гласило: "Ограничение скорости 45. Ваша скорость 65". Это дало мне обратную связь в режиме реального времени, чтобы исправить курс. Да, я мог бы посмотреть на спидометр. Он показывал те же цифры, но я этого не сделал. А проигнорировать табло не мог, потому что помнил о штрафе. Я притормозил, и меня не остановили. YouTube даёт обратную связь подобным мигающему табло ограничения скорости. Каждый раз, загружая новое видео, вы получаете данные аналитики. которые помогут немедленно исправить то, что работает не так, как ожидалось. ИИ очень чувствителен к вашим источникам трафика. Он отслеживает показы и клики. Клик служит ключом к вашей стратегии корректировки. Благодаря коэффициенту кликабельности CTR вы видите, что происходит с вашим видео в режиме реального времени, чтобы быстро внести необходимые изменения. 4 вопроса YouTube дал создателям видео бесценные инструменты в творческой студии. Они позволяют понять зрителя, а также количественно оценить успехи и неудачи наших видео. Раздел «Аналитика» поможет вам вычленить отдельные элементы в данных, чтобы скорректировать курс. Команда разработчиков платформы делает большую работу. Похоже, каждую неделю добавляется новая метрика или инструмент для упрощения отчетов. Я в восторге от надежных аналитических сервисов и идей. Некоторых создателей цифры и графики пугают, поэтому они держатся от них подальше. Не позволяйте аналитическому параличу мешать вам учиться. Знакомство с аналитикой является важной частью формулы YouTube. Для начала не усложняйте то, что мы пытаемся проанализировать. Нам нужна обратная связь, которая поможет охватить аудиторию и установить контакт с ней. Требуется рассмотреть основные вопросы для сбора информации. Кто, где, что и когда? Начнём с ответа на вопрос: кто? Вкладка аудитория. Это гораздо больше, чем просто демографические данные. Мы можем разбить вашу аудиторию на составляющие, чтобы увидеть ваших уникальных зрителей, понять, сколько видео они смотрят, происходит рост или снижение числа подписчиков, когда ваши зрители находятся на платформе, и сколько из них являются подписчиками, у которых включены уведомления. колокольчик. Вы можете видеть возраст, пол, а также страны проживания и языки, на которых они говорят. Второй вопрос где? Отчёт об источниках трафика находится на вкладке Просмотры. Он поможет вам выяснить, где зрители смотрят ваши видео: непосредственно на YouTube, на внешних источниках или в встроенными на сайтах. Становится ясно, какой источник трафика обеспечивает наибольшее количество просмотров, показы и время просмотра. понимание того, какой контент YouTube преимущественно рекомендует. Главное подписки, рекомендации. Позволит вам оценить свою контентную стратегию и увеличить аудиторию. Это безусловно один из самых недооценённых показателей на YouTube, но он имеет решающее значение для стратегии роста. Третий вопрос что? То есть ваше видео, которое зрители видят и кликают, чтобы посмотреть. Метрика включает показы, Время просмотра, коэффициент кликабельности CTR, средняя продолжительность просмотра AVD и средний процент просмотров AVP. Последний вопрос когда? Я разбиваю его на три части: реальное время, диапазон дат и часы, в которые ваши зрители находятся на YouTube. Данные в реальном времени показывает, сколько раз ваши видео посмотрели за последние 48 часов, а также за последние 60 минут. Это текущая аналитика. Ответив на четыре вопроса, вы увидите, как зрители реагируют на ваш контент. Используя эти данные, можно провести необходимую корректировку курса, не дожидаясь усложнения ситуации. Обратная связь от людей и от данных выигрышная комбинация. У моего ученика Джона Малецки есть канал, посвящённый обработке дерева и металла. Его превью обычно просто изображали объект, прекрасные изделия ручной работы. Джон очень неохотно вставлял себя в превью, но я убедил его попробовать, потому что данные показывают, что превью с лицами людей более эффективны. Как бывший лайнмен, нападающий на линии национальной футбольной лиги NFL, Джон считал, что он слишком крупный, чтобы быть в кадре, но затем всё равно решил рискнуть и стал делать больше личных видео. Вставляя собственные изображения в превью, зрители начали кликать чаще и смотреть дольше. Джон снял видео о том, как самостоятельно сделать стол, покрытый эпоксидной смолой. На превью был изображён только стол. Через 3 дня после загрузки коэффициент кликабельности CTR был крайне низким, около 1,6%. Тогда Джон поменял превью на то, где вместе со столом фигурировал он сам. Некоторые из его предыдущих превью показывали как Джон что-то выливает и получили много просмотров. Поэтому мы подумали, что он должен использовать эту тактику и здесь. Он вылил эпоксидную смолу в ведро, и стрелка указала на готовый продукт. Потом мы проверили CTR. Он сразу подскочил до 8,9%. Видео, которое было близко к провалу, стало топовым. И всё потому, что Джон изучал обратную связь с людьми и данными и вносил коррективы, учитывая оба источника. Не переживайте, что вы никогда не отслеживали свою текущую аналитику и не вносили коррективы в контент, основываясь на ней. Хорошая новость в том, что можно начать делать это прямо сейчас. В следующих нескольких главах я расскажу, как именно. Мы рассмотрим CTR и другие показатели, такие как AVD, AVP и средние просмотры на одного зрителя. Мы также поговорим о вашей контентной стратегии и о том, как классифицировать ваши видео. Вы сможете создавать потрясающий контент и принимать разумные решения, основываясь на статистике, чтобы ваш контент был успешным. Это мощная комбинация управления каналом. Упражнение на действие. Задание 1. Найдите в своём регионе сообщество ютуберов. Узнайте, проводят ли они какие-либо встречи онлайн или оффлайн, и попросите разрешения присоединиться. Задание 2. Если таких сообществ нет, создайте собственную группу и организуйте регулярные встречи. Задание 3. Посмотрите видео, которые вы выпустили за последние 90 дней. Составьте перечень своих лучших видео и проанализируйте каждое из них с помощью четырёх вопросов. Ищите закономерности в ответах. Задание 4. Проверьте, совпадает ли личность вашего зрителя с той, которые вы определили в упражнениях к одиннадцатой главе. Это действительно те люди. Каковы их отличительные черты?